Глава 4. Сын железа. гремело, скользя через кольцо, обглоданные до бела скелеты ползли мимо холмов, закованные в браслеты. У одного не хватало туловища. Вахитика наблюдал за процессией и рассеянно насвистывал в пимак. Мелодия была явно далека от совершенства, судя по тому, как недовольно и рывками тянул на себя цепь Заяна, уважаемый рещик по кости. Брюм, отец Вахитики, стоял на краю уступа и тоже выглядел огорошен. Клятая твари! Опять расчленили хребет. Кости бросили на уступ и освободили атаков. Одни принадлежали женщине и были почти невредимы, затерялись только ступня и пара пальцев. А вот от второго скелета, что покрупнее, остались только ноги и срамные чаши. Заяна смирил их критическим взглядом. — Эк, зрелище было вчера! — вдруг сказал он. — Малой Глогот как заорал! — Всем жрать! Так сразу повозка на арену прикатила. Как будто заранее знали, что он прикажет, да?» «Угум!» — промычал Брюм, сосредоточенно рассматривая зубы в женском черепе. «И все побежали ведь», — продолжал Заяна. «Кроме вас». Брюм оглянулся на своего сына, будто желая удостовериться, что под ними имели в виду его семью. «Да-да», — подтвердил Заяна. «Ты, твой шкет, и твоя женщина» стояли гордо, покуда другие ртами хлопали, пытаясь каш поймать. «Стало быть, у вашей семьи все в достатке, правильно? А у меня не то чтобы. Тогда мне достанется скелетик поцелее». Брюм нахмурился. «Лилуай же поручили тебе». «Так пойди разбери теперь, кто из них Лилуай», цыкнул резчик по кости, раскрыв походную корзину, он стал забрасывать в нее по кускам женский скелет. Брюм нахмурился пуще прежнего. Говорящий с отцом пожелал, чтобы из головы предателя вырезали миску для омовения колтарю. «Может, хотя бы череп мне оставишь? Так будет поровну?» Заяна прикрыл корзину циновкой и продел в ее лямке свои острые плечи. «Так чего делить? Череп там!» — он кивнул в сторону прощающих холмов. «Иди да возьми! В чем проблема-то? Муравьишек, что ли, испугался?» Брюм хмурился вслед его удаляющейся спине. Вахитика обрел дар речи. Па, это же был наш скелет. Почему ты позволил его забрать?» Отец махнул на него рукой. «Мы же не хотим припираться с ним весь день», — улыбнулся он. «Но ты же потерял свою долю. У тебя не будет своей добычи с этих костей». «А сколько бы времени мы потеряли, споря с ним, ты подумал?» — повысил голос Брюм. За это время в племени бы умерло еще с дюжину, а их кости, пока мы спорили бы, присвоили себе негляд или бьяк. Или этот, юродивый дуля, у которого руки, по слухам, растут откуда-то отсюда. Он указал пальцем на лежащие на песке срамные чаши. Всегда думай о последствиях Вахитика. Взвешивай их. Вахитика не отрывал насупленного взгляда от доставшихся им огрызков костей. Взяв бедренную, Он прислонил ее к своей ноге, примериваясь. «Советник Лилуай был ниже меня, а эта кость принадлежала рослому мужчине». «Нет, еще не мужчине». Он поднес берцу к глазам. «Молодая кость». Отец одобрительно потрепал его по макушке. «Тебя не обманешь. Я тоже это заметил сразу, но лучше нам об этом помалкивать. Если наш вождь захотел, чтобы кость предателя послужили в добрых целях после его смерти, то незачем бедным людям в этом сомневаться. Может, в яме эти животные от него даже косточек не оставили. Но а то хоть какая-то людям нужна, сообразил. А может быть так, что Лилуай жив, его вообще не бросали в яму? Что за глупость, удивился отец. Стал бы вождь открыто лгать всем нам ради такой подлой гадины, как Лилуай, которая ужалила его в спину. Он убит в яме, вне сомнений. А его место занял мальчик, сын Олда. «Да предаст отец ему мудрости!» «А чей это тогда скелет?» Отец снова взъерошил его волосы, думая над ответом. «Не твой!» — наконец ответил он. «И это главное!» Вахитика помог отцу упаковать останки неизвестного юноши в походную корзину. Оба коренастые, не выдающегося роста, с мощными икрами и крепкими руками, тяжелыми подбородками, но простодушными и искренними глазами. Строгающих кость в племени было совсем немного, а толковых резчиков, таких как Брюм или Заяна, и того меньше. Люди в кровоточащем каньоне расставались с жизнью довольно охотно и часто, но только благодаря нечеловеческим усилиям вождя, не настолько уж, чтобы в это хитрое ремесло ломились все подряд. Вполне хватало на всех нескольких мастеров. Строгающих кость даже именовали вторыми матерями, за то, что те приспосабливали умершего к новой форме жизни и труду во благо предков. Из ребер собирали сушилку для шкуры листьев или роскошный гребень для густых волос. Из костей рук соображали колышки для палаток, а из пяточной кости молоток, чтобы их вбивать. В полом бедре проделывали дырочки, чтобы бегать по ним пальчиками, выдувая мелодию, или же эти самые пальчики засовывали в них, уже превращая в грабли, чтобы расчесывать землю, выпалывая сорняки». Из зубов выдумывали погремушки для детей или игральные кости для взрослых. Мастера не ограничивали себя в воображении, а семьи погибших лили слезы благодарности и осыпали их дарами и подношениями за возможность переродить своего близкого в то, что всегда будет под рукой. Этого требовал отец в конце концов. Кость не должна была возвращаться в землю, ведь в ней содержалось железо, а в его освобождении из земли как раз и заключался высший смысл. В его добыче, в плавлении и выпаривании из него шлака. Мужчины, что занимались этим по утверждению вождя, были даже лучше его воинов, потому что не нуждались в броне, ведь от постоянной близости с железом их кости сами становились им. Если талантливого и востребованного строгающего кость в племени уважали, то героя карьера боготворили, Даже Бужарал, хранитель карьера, был обязан хотя бы иногда притворяться, что задумывается над своими обязанностями, и только герой карьера освобождался от любого труда навсегда. Героям полагалось ежедневно выделять пищу со склада для вспоможения, а на самом карьере должникам не было нужды заморачиваться над тем, где раздобыть съестного, как это было в племени. Еду им приносили прямо на работу. Подрастающих девчат приучали грезить только о выходцах из карьера, а чуткость со стороны вождя по отношению к героям даже превосходила его заботу о престарелых. Почти все молодые и те, кому еще позволяло здоровье, только и болтали о том, как однажды все бросят и добровольно вызовутся отдавать долг железу. Стать героем казалось самым правильным и очевидным выбором в непростой жизни обывателя кровоточащего каньона. А семья Брюма, строгающего кость, всегда поступала только правильно и никак иначе. Мой друг, детство, Вугулай, уже шестую зиму отдает долг отцу под началом надзирателя киники никики И до меня дошла весть, что в их команде горняков недавно освободилось одно место. Вероятно, какой-то задира или лодырь, раз его сослали аж к пудлинговщикам. Это гиблое место Вахитика. Гиблое с очень дурными людьми и мне бы не хотелось, чтобы ты там оказался. Придерживайся всего, чему я тебя учил. Коллектив, в котором состоит мой друг, самый лучший во всем карьере. В нем самые порядочные и спокойные люди. А труд трудокопа – самый благородный и легкий. Особенно, если брать в сравнение насильщиков которых загоняют до кровавого поноса изо рта. Таскать с утра до вечера на плечах руду, камни и воду – тяжелая участь, да и недостойная. Носильщиками помыкают все, кому не лень В плавильщики тебя не возьмут Ты слишком молот и неопытен К обогатителям тоже Туда ссылают стариков до да коллег А попасть к болотным рудокопам у, -у, у Это все равно, что заснуть по глупости В тени станции или во впадине Ядовитые твари зажалят тебя до смерти Ну а пудлинговщики Слышал такое ругательство Как жерло матери, сынок Вот это оно самое и есть Па «Но Венчура же нам сказал повременить», – неуверенно напомнил Вахитика. Со старшим братом он не ладил, тот вел себя с ним отчужденно. Впрочем, таким он стал не сразу. Отстраненность Венчуры к своему брату начала проявляться скорее под влиянием самого Брюма, опасающегося, что его единственный сын пойдет по той же шаткой дорожке, что и бездельник пасан Давно не участвующий и не имеющий своего голоса в семейных делах, Венчура вдруг попробовал этим утром настоять на том, чтобы Вахитика не отбывал в карьер. Он попросил дать ему немного времени, чтобы кое-что вызнать. Нечто, что могло бы перевернуть их представление о том, чем все занимаются в их племени. «Вполне в его духе. Ведь размеренная жизнь твоему брату слишком скучна. Ему только подавай всякие интриги и служки о заговорах в скальном дворце. В этом он весь». Вот только что всей этой беготнёй он подставляет под удар свою родную семью, как-то не задумывается. Или прекрасно понимает, но ему на нас плевать. Но как он может плевать, если ему вдруг стало страшно, что я скоро попаду в карьер? Его страх я могу объяснить лишь тем, что он не желает оставаться единственным бездельником в семье. А то и во всем племени, — усмехнулся Брюм. Вот пойдешь ты по его стопам, и уже не только в него все будут укоризненно тыкать пальцем. Такая выдалась возможность, Вахитика. Появилось место в лучшей команде, куда все в карьере мечтают попасть. А этот просит повременить, он неприязненно хмыкнул. Мать еще не отошла от его всеобщего позора на выборах, так он следом еще раз хочет ударить по ее сердцу, поломав жизнь уже тебе. Их мать, Калапантра, до сих пор пребывала в скверном состоянии и не вставала с лежака не могла ужиться с мыслью, как же впредь на их семью будут смотреть добрые соплеменники, после того, как Венчура на глазах всех громко опозорился, пытаясь спорить с говорящим с отцом. «Непонятно, чем занимается по ночам со своими дружками», — продолжал ругаться Брю. «Не нужно быть умником, чтобы понять, чем то запрещенным. А утром ему надо спать, видите ли. Не мешайте ему, честные люди, ходить вокруг на цыпочках» ведь его ночные свершения куда важнее, чем ваши глупости под солнцем, так? Мать правильно все делает, что выгоняет его за порог с первым криком послания козари. Нечего его жалеть. Я как-нибудь смастерю молоток, если нога чья-нибудь достанется. Да как посажу, мать, за дробление желудей. Вот тогда и ей будет чем себя занять по осени, и брату твоему сны подпортим так, что сил не останется на ночные похождения. Глядишь, Образумится и честным делом займется. А временить мы не будем, Вахитика. Все уже решено. Вахитика угрюмо промолчал. Даже ему с его четырнадцатью шрамами на плече в негодовании отца по отношению к пасанку частенько мерещилась некоторая предвзятость. Возможно, потому что Венчура напоминал отцу того самого мужчину, что некогда был с его женщиной, матерью Вахитики. Возможно, все дело было в ревности, хотя в Ахитике еще не довелось испытать это чувство на своей шкуре. Девчонки его одногодки, по его мнению, мало отличались от мальчишек, и с ними было даже скучнее. Казалось глупым убиваться от того, что они предпочли бегать, играть и дурачиться с кем-то еще помимо него. Впрочем, ребят постарше поговаривали об играх другого рода, которые можно застать, если решиться покинуть жилище в ночное время – Но Вахитика так и не отважился. Его мать спала уж слишком чутко, чтобы суметь выскользнуть из дома незаметно. Конечно, можно было послушать истории об этом из чужих уст, но у Вахитики практически не было друзей. Мать была против его общения с подростками из неблагополучных семей, а их племя, как известно, в основном из неблагополучных семей состояло. Но зато он уже успел присытиться другими историями, не от сверстников, а от своей матери, об отце его старшего брата. Тот был стрелком дичи еще до появления каннибалов, любил охотиться в одиночку и подолгу исчезал, оставляя свою женщину без сна, но каждый раз возвращался с широкой улыбкой и завидной добычей. Само собой, военное положение не смогло удержать такого человека в плену Красных Скал надолго. Его тело нашли неподалеку от поста, смотрящих в ночь, а изделиями из его костей молодой талантливый брюм Сумел тогда вызвать слабую улыбку на лице безутешной женщины. Шезлонка шкуры вожака толсторогов и хребта, и ребер самого охотника, что его однажды поверг, уже давно искрошился и облез. А память о погибшем муже уже давно сменилась редкими приступами сожаления о том, какой же ошибкой было связываться в свое время с таким недоумком. Брюм же частенько вслух делился своими подозрениями, что самоуверенность Венчуры, унаследованная от его отца, точно так же рано или поздно не доведет его ни до чего хорошего. Он также падет смертью глупых и храбрых, а его близким будет о нем тошно вспоминать. Но хорошо, если все ограничится только воспоминаниями. Как бы ни вышло так, что своей бравадой и заигрыванием с вождем он и семью свою утащит следом на тот свет». На кровоточащий каньон наваливалась тьма. Ветер замолкал, вонь тяжелого угля и рудной гари улеглась, а люди позакрывались в своих шалашах и мазанках. Тишину беспокоило разве что позвякивание доспехов на крупных и потных телах патрульных. Свет по обыкновению остался только на черном небе, где тлели недосягаемые землей искры, да в глубоких недрах скального дворца, где жила путеводная искра. Но в этот раз свет также украдкой лился из окошка просторного Хагана, где жила одна добропорядочная семейка. Пламя в старом камине плясало, отбрасывая причудливые тени на разгораживающие пространство звериные шкуры. Брюм восседал на топчине, пыхтя курительной трубкой, а колопантра суетилась, собирая Вахитику в дорогу. Венчура не удосужился вернуться домой к вечеру на провожание своего брата. Возможно, ему хватало наглости верить, что семья его послушалась и никаких проводов не предвидится. Но он ошибался, как всегда и во всем. «Вот возьми». Калапантра всучила сыну тугой мешочек с прожаренными зернами Маиса. «Если проголодаешься, грызи их потихоньку, чтоб другие не видели». «А если увидят?» — неловко спросил Вахитика. «А если увидят, будь воспитанным, предложи угоститься», — наказала ему мать. Но я же не для того каждое зернышко тебе перебирала, чтобы какое-то грязное мужичье его зараз все в рот закинуло. Так что ешь потихоньку. Калапантра кашлянул Брюм. Думаю, он разберется сам. Мать обняла сына, как в последний раз, и разрыдалась. Мы будем навещать тебя ежелунно. Будем приносить еще твоих любимых лакомств. Молю тебя, будь хорошим. Колопантра! снова вмешался отец. Там не со всеми ребятами следует быть хорошим. «Просто держись от таких подальше, вот и все. Сынок, а если они будут к тебе лезть, просто улыбнись им», — дала ему совет мать. «Вот просто улыбнись, и тогда тебе тоже ответят улыбкой, вот увидишь». Закинув за спину походную торбу и сунув за ремень пимак из бедренной кости его дедушки, Вахитика поплелся вслед за брюмом к волевому перевалу. «Людям не понравится, если говорящий с отцом на их глазах определит тебя в ту братью, которую ты сам захочешь. Все начнут просить того же». Так объяснил Брюм то, почему они сейчас крались в потемках, подобно разведчикам, пожирающих печень, вместо того, чтобы торжественно из гордо поднятой головой шествовать к алтарю днем, с прошением во всеуслышание вернуть долг железу. «Но люди ведь даже не узнают, что я пошел отдавать долг». «Не переживай, мы договорились с Матаньяном Юло», успокоил его отец. Утром он будет проводить служение у алтаря и между делом поведает своей пастве об одном славном юнце из почтенной семьи, которого настолько проняло идеей послужить отцу, что он не стал дожидаться первого крика посланника Зари и прибежал посреди ночи к жрецам с мольбой пустить его на карьер немедленно. Так тебя зауважают даже еще больше. У сумеречного прохода они свернули к высокому предгорью, а за ним шел выработанный просторный коридор, выдолбленный многочисленными кирками, и не за одну зиму. Смотрящие в ночь молча таращились на них с выступов, следя за каждым шагом. «Волевой перевал!» — шепнул отец в Ахитике. «Чтобы его самостоятельно пройти, нужна воля, ведь не каждый день ты решаешься пожертвовать на что-то 13 зимы своей жизни». Коридор завершился крутым витком, И перед Вахитикой предстало небывалое зрелище, которое он, живя в тесном каньоне и спя в маленьком Хагане, никогда не смог бы себе вообразить. Перед ним мерно и глубоко дышала настоящая пропасть, необъятность которой можно было прочувствовать даже в кромешной тьме, оголенными участками кожи. Вдоль нее по правую руку тянулась могучая и изрытая, словно шершнями, скальная гряда. Она стояла и высилась над пропастью, как колопантра над спящим венчурой, и угнетала ее своей длинной, густой тенью и непробиваемостью. Вахитика шагнул к краю обрыва, и волосы на его затылке зашевелились. Пропасть в несколько крат превосходила церемониальную арену, на которой вчера танцевал его брат. Тьма и марево тяжелой пыли скрывала ее глубь, дно и противоположный край, если тот вообще был. «Вот такое место, сынок!» – выдохнул отец рядом с ним. Представшая перед ним картина впечатлила его не меньше сына. «Когда будешь спускаться и подниматься по уступам, держись как можно ближе к стене, понял?» Позади них Зашарка лечит ошустрые ноги. Повернувшись, Вахитика увидел самого маленького мужчину, какого только можно было повстречать в племени. Но, несмотря на свой рост, тот был широк, тяжелый, сердит. Подойдя к ней вплотную, он сжал пальцы на плече Вахитики и спросил у Брюма что-то на неведомом им наречии. «Что?» — непонимающе переспросил отец. Коротышка повторил свой вопрос раздраженнее. На Вахитику, которого продолжал держать за руку, как непослушную лошадь, он даже не смотрел. Брюм снова его тупо переспросил. Со стороны это выглядело, наверное, так, будто пара мужчин торгуются у прилавка зажирного коплуна. «Вугулай!» — додумался уточнить отец. «Бить камень!» — он указал на скальную гряду позади коротышки и изобразил руками удары киркой. «Ки-ни-ки-ни-ки-ки!» ни ки а Вагала! протянул тот, и морщины на его узком лбу слегка разгладились. Короткие, но сильные хваткие пальцы наконец оторвались от занемевшего плеча в ахитике. Коротышка мотнул подбородком, давая понять, чтобы за ним следовали. «Да прибудет с тобой, отец, сынок!» — обнял его на прощание брюм. Его голос стал неровным. «Покажи им всем! Покажи, из какой кости вырезана наша семья!» «Мне страшно!» — захотелось в ответ выкрикнуть вахитики. «Здесь чужие люди, чужие запахи, чужие правила!» Он почти уверен, что здесь не приготовлен для него мягкий лежак под пологом из теплой шкуры. Мать не будет стряпать ему лакомство. Его плечо все еще соднило от пальцев. Он внезапно понял это все с новой силой и захотел побежать прочь через волевой перевал обратно домой. Отец научит его строгать кость, и даже если и решит отречься от разочаровавшего его сына, тот будет таскать воду, как и его брат, но по знакомым и родным тропинкам кровоточащего каньона, а на передышках будет свистеть в пимак, пока однажды не придумает мелодию, от которой у говорящего с отцом хлынут из глаз слезы. Он встанет, как и его брат, посреди церемониальной арены, и звуки из кости его дедушки заставят всех трепетно замолкнуть. Вождь в порыве чувств снимет со своей головы Роуч, чего никогда не делал раньше, и объявит, что отныне семья Вахитики будет жить на площади предков в роскошной мазанке, о которой так мечтала мать. А сам Вахитика должен будет ежедневно играть на пимаке при скальном дворце, завораживая советников и размягчая буйный нрав воинов, и желунно на этой самой арене уже ради отдушины всего народа. Венчура спрыгнет вниз из зрительских рядов и громко предложит Брюму с ним помириться, и тот порывисто согласится. «Гуя!» — выдернул Вахитику из грез коротышка, гневно крикнув откуда-то из-за каменного блока, что предварял спуск в карьер. Вахитика перевел отчаянный взгляд на отца. Тот все еще не сводил с него печальных глаз. «Увидимся! Па!» Нашел в себе силы сказать на прощание мальчик и заторопился вслед за надзирателем. Спускались они целую вечность. Уступы клонились вниз с величайшей неохотой. Пни камень, и тот поленится катится дальше сам. Спуск таким образом будто желал позлорадствовать над влачащимися по нему, растягивая их в путь, насколько это возможно. Иногда из темноты навстречу им возникал валун, брошенный кем-то посреди тропы сразу с заходом солнца. Коротышка-цокол при виде таких и ловко просачивался между препятствием и крутым склоном. К стенам же были прислонены осколки скальных плит, мешки с окатышами с углем, треснувшие древки от кирок. Под ногами чувствовалась колея от тяжелых грузовых саней. Провожатый неожиданно свернул в штольню, чуть не потерявшись из виду вахитики. Невысокому пареньку пришлось склонить шею, чтобы в нее пролезть, но коротышка здесь не ударился бы головой, даже подпрыгнув. «Гуя!» — окликнули его из мрака. Вахитика шел на голос. По ощущениям, они оказались в какой-то нише. Пространство стало будто немного посвободнее, но воздух был спертым. Прислушавшись, Вахитика различил почти со всех сторон булькающий храп и болезненное посипывание. «Гуя!» — апчгур! «Хугая!» — во все легкие прокричал коротышка. Некоторые из спящих от неожиданности подпрыгнули, что-то восклицая. Послушались ругательства, жалобные стоны и злой скрежет зубами. «Как же я хочу, чтоб он сдох!» — вздохнул некто под ногой Вахитики. «Клетый недоросток!» «Что? Уже пора? Света не вижу!» «Заткнитесь! Дайте поспать!» «А чего три локтя нас разбудил? Случилось что?» «Ничего не случилось! Заткнись и спи! Этот урод сейчас постоит и уйдет!» Недовольные голоса понемногу утихали. А коротышка, наверное, уже действительно ушел. Потерянный Вахитико стоял и напряженно думал, будет ли разумным спрашивать сейчас у присутствующих, что ему делать дальше или лучше все же подождать, пока они проснутся сами. Отец как-то раз про просоне сказал ему, что настоящий мужчина любит только свою семью, не настоящий, только себя. Ну, а разбуженный мужчина вообще никого. Стоя и размышляя, он не сразу обнаружил, что уже давно лежит, подсунув под голову свою торбу. Было душно, как в потельне, а глаза давило от странной усталости. В висках словно скрежетал песок. А что, если коротышка нарочно не разрешил ему спать, чтобы проверить, насколько он вынослив? Вахитика снова выпрямился во мраке, но его шатало. Так долго он не выстоит. Если бы только он был уверен в том, что все делает правильно, это бы придало ему сил. Борясь с дурнотой, он отважился пошевелить за плечо ближайшего к нему спящего. Тот подавился своим храпом и закашлялся. — Что? Что такое? — Прости, — проблеял Вахитика. — Не подскажешь? Я могу сейчас лечь спать? — Твою мать, в жерло разодрать! — рассверепел спящий. — Выдрак! Это ты издеваешься? Надзиратель привел меня и не сказал, что делать дальше, но я хотел бы... Вахитика услышал, как мужчина вслепую совершил хватательное движение, но его пальцы зачерпнули воздух. «Когда расцветет, я отыщу тебя и размозжу твою голову камнем!» — пообещал тот страшным голосом и перевернулся на другой бок. Другие тоже что-то проворчали и затихли. Вахитика прокрался между лежащих тел как можно дальше от того, с кем говорил, пока не уткнулся в неровную стену. Разместившись под ней в три погибели, он попытался уснуть, но сердце все еще колотилось от данного ему обещания. «Почему же здесь все такие злые? Отец вручил его не тому человеку? И в итоге он попал не в ту братью, как договаривались? Ему обещали спокойных и дружелюбных ребят? Или в самом деле во сне люди все одинаково недружелюбны?» Мысли в голове Вахитики носились, немедленнее искр, что высекались вокруг лица Матаньяна Юло. Но удушливость и непроглядная чернота вокруг брали свое, зудящие веки смыкались, вскоре он забылся в тревожном и томительном сне. Проходя мимо, кто-то пнул по его разбросанным ногам. «Че, кулемки свои раскинул?» — гаркнул чей-то грубый голос. «На куниц, что ли, охот затеял? Так они в нашей дыре не водятся, зря стараешься!» Довольный своей шуткой, некто хрипло расхохотался. Еле разогнув затекшую спину, Вахитика заставил себя подняться. Вот уж он никогда бы не подумал, что сон способен не только не восстановить сил, но и изнурить еще больше. В дальнем углу ниши из проема штольни пробивался слабый свет, и мужчины плелись на него, как уморенные мухи. Шутник замыкал эту вереницу. Оглянувшись на Вахитику, он удивился. «А ты что, не пойдешь? Празднество не любишь?» Празднество Вахитика любил. Его живот голодно урчал. Заметив, что в нише все оставили свои личные вещи, он решил последовать их примеру. Спрятав пимак в торбу, он нагнал остальных. Узкая штольня с неохотой испражняла из себя мужчин одного за другим. Показавшись из нее последним, Вахитика сощурился отрезе в глазах, вызванной солнечным светом. Карьер был еще больше, чем он представлял ночью. Наверное, похожим образом чувствовал себя мелкий муравей, застывший между прощающими холмами. Но поужасаться зрелищем им всем толком не дали. Вчерашний коротышка, еще более безобразный при свете дня, сердито ковылял к ним по склону. Его правая рука сжимала узловатую жерть. Мужчины не стали дожидаться, когда он подойдет, и схватились кто за что. За осколки скальных плит, за кирки, за ломы и ваги, прислоненные к стене. Кто-то обхватил корзины с рудным шлаком и с кряхтением сгромоздил себе на плечо. Все были в набедренных повязках, а вот наспех, сплетенное тряпье и лохмотье на костлявом туловище было далеко не у каждого. Головы почти у всех были очень коротко и неровно обриты. Те, у кого руки оставались пусты, уверенно расходились к явно ожидающим их делам. Все знали, что делать, кроме Вахитики. Коротышка заметил, что он бездействует, и начал ему что-то яростно кричать. Парень развел руками. «Что мне делать?» Надиратель со злостью треснул жердью об камень и заорал на незнакомом наречии пуще прежнего. Вахитика в отчаянии дернулся к проходившему мимо него тощему мужчине с вагой под мышкой. «Что нужно делать? Подскажи, прошу!» «В жерло катись!» — процедил он, даже не незамедлив ход. «Хугайя! Ханчхоравуя!» — надрывался коротышка, сжимая жерть в ладонях так, будто собираясь ее сломать пополам. «Хугайя!» В плечо в ахитике кто-то ткнул тяжеленный куль с железными клинями. «Неси за мной!» Это был шутник. В его ладонях был молот из деревянной чурки и две кирки. Парень поплелся со спасительной ношей в руках вслед за ним, подальше от полоумного надзирателя. Но тот уже заткнулся и только провожал их мутными глазками. — А где празднество? — глупо спросил Вахитика, заподозривший, что над ним вновь пошутили. — Скоро будет. — А в честь чего? Шутник выкосился на него через мясистое плечо. Дневные лучи упали на его морщины и мелкие следы ожогов на обветренной щеке. В честь того, что гора, под которую роем, еще каким-то чудом не обрушилась на наши криво обкромсанные головы. В честь того, чтобы у подлого кряжа грунтовую плотину, наконец, прорвало и болотных рудокопов всех бы до последнего затопило. В честь того, чтобы нам сюда начали ссылать работать сладеньких девочек. В честь нашего ненаглядного вождя, чтобы был счастлив, а то, как не покажется народу, так вечно скорбь на лице». «В честь его легендарной задницы, о которой столько слухов, чтобы она поменьше трещала, а то по колебанию в камне даже здесь слышно, очень мешает спать. Сколько тебе еще предлогов нужно? Бери любой и чествуй его с улыбкой». Ну как чествовать? Все же за работу взялись». «Так работа! Это и есть празднество!» Шутник замер на повороте и окинул Вахитику выпученным взглядом. «Или хочешь поспорить?» Ты всерьез думаешь, что работать сюда пришел, а не развлекаться? Тогда лучше сразу разбегись и прыгни головой об скальную плитку. Но только об ту, которую я укажу. А до сколько в эту сволочь Клиньев уже вбил и деревянные колья водой смачивал и мочился на них, а ей все равно. Вахитика не нашелся, что ответить. Шутник самодовольно хохотнул и пошел дальше. Паренек еле поспевал за ним. «Меня звать Вахитикой, кстати, а тебя?» Шутник снова развернулся к нему, но уже без усмешки. «Да плевать, как тебя звать! Твое дерьмо от этого не станет вонять как-то иначе по сравнению с моим и любым другим. Все мы здесь на одно лицо, и имена нам ни к чему. клини Он силой ткнул пальцем в куль в руках Вахитики. «Вот твое имя до тех пор, пока не понадобится что-то другое!» «Здесь у вас должен быть Вугулай, друг моего отца!» Неуверенно проговорил паренек. «Должен быть», — передразнил шутник. «А вот, по его заверениям, он должен быть не здесь, а в материнском даре, на пару с побеждающим всегда, девчатинку на руке крутить». «Но оно и к лучшему, знаешь ли, что он здесь, а не там. Вугулай». «Ха-ха! Увидь я это зрелище, и мой аппетит бы умер окончательно. А тут и без этого его не разгулять с тем шлаковым дерьмом, которым нас почют. «Так и что, твой папаш тебя сюда пристроил, да?» А что в этом плохого? Насупился Вахитик. А что хорошего? Изверг он у тебя, либо просто сам здесь не был. Да и ты надолго не задержишься, если будешь много болтать, как сейчас. Болтунами мы тут доменную печь топим. Пламя от них бьет так, что до неба дотягивает и его подпаливает. поди оно уже вклятое жерло всем нам на головы. Че встал? Тащи не туда. И под ноги смотри, а то если полетишь с ними, ведь снова их по всему карьеру в куль придется собирать. Вахитика захлопал ртом от подступающего гнева, но не знал, чем ударить в ответ. А еще он не знал, что именно в словах шутника его задело. Но не было никаких сомнений, что ему грубят. Как бы поступил отец на его месте? Сурово нахмурившись, Вахитика поволок ношу вдоль отвесной стены, придерживаясь ее как можно ближе. Выступ был тесным, с каждым шагом склон под ним отдалялся все дальше, и Вахитике не хотелось думать о том, «Как долго он будет падать, если оступится?» Шутник дождался, когда он доставит ношу на место и вернется. «А теперь дуй обратно и тащи сюда все пустые корзины и волокуши, которые только отыщешь. Если надо будет, отбери у других. Вот!» — он протянул ему кирку. «Не захотят отдавать, бей их в висок острым концом. А затем вот так подставься и с размаху бросай тушу озим через плечо, ну или через бок, если селенок не хватит». Глядя на округлившиеся глаза Вахитики, он зареготал от смеха. «Отец нам свидетель, ты мне нравишься, Шкет! Давай уже ступай, а как закончишь, глядишь, и за кирку подержаться дам». Вахитика поплелся назад, но тот из-за поворота стали один за другим показываться мужчины с корзинами и волокушами. Процессию замыкал коротышка. хайгуа крикнул он и, тяжело размахнувшись, метнул свою клюку куда-то в сторону шутника. Та хлопнулась обнасывь, буквально в локти Арна от его головы, и звонко запрыгала по камню. Еле увернувшийся шутник заставил себя хохотнуть. Ханчхура? гортанно переспросил он, картинно разыграв удивление и комично почесав затылок. Вугая я! надзиратель показал ему кулак и грозно им потряс, но к немалому удивлению вахитике его перекошенная рожа с усилием подавляла желтозубую усмешку. Кирки застучали по скале быстро и несмолкаемо, будто пошел дождь. Марево пыли взошло, словно грозовая туча, и полностью заволокло собой небо. Плиты откалывались с громким треском и проклятиями корчащихся над ними мужчин. В этот раз Вахитика быстро сообразил, что их нужно оттаскивать с прохода и бросать волокуши, тогда как другие тянули их за собой, отвозя неведомо куда и поспешно возвращаясь за новым камнем. Отколотых камней хватало на всех, поэтому Вахитика больше не чувствовал себя глупо, мявшись без дела и привлекая к себе гневливый взор коротышки. А тот стоял с пустым взглядом прямо на оживленном проходе, уперев жертв в землю и мешаясь другим, но его обходили и объезжали по дуге, словно непреодолимый валун. Влившемуся в работу Вахитике какое-то время было не на что жаловаться, пока пустой живот снова не решил напомнить о себе. Надувшиеся было мышцы на руках, довольно крупные для подростка с его количеством рубежей мудрости, на глазах опадали и артачились продолжать работу. Тяжело дыша раскрытым ртом, пересохшим и раздраженным от серой пыли, он безуспешно пытался вспомнить, правильно ли понял слова отца о том, что на карьере должников полагается кормить, и еду им приносят и кладут чуть ли не в глотку. Он уже было хотел урвать момент и незаметно от надзирателя подобраться к шутнику с этим вопросом, как из-за поворота осторожно показалось телега, на которой гремели кувшины с водой, и, судя по запаху, с кукурузным варевом. Ели все лихо и жадно, хватая грязными пальцами комья каши прямо из общей тары. Но, несмотря на звериный голод и резкие движения, мужчины держались друг с другом уважительно, в отличие от вчерашних соплеменников, которых Вахитика видел на церемониальной арене. За руки никто не хватал, не царапал и не бил по ним, борясь за первенство. В Ахитике досталось с комьев, обжигающей каши, прежде чем Тара опустела. У матери он клянчил добавки и всегда получал, но здесь же он скорее с голоду умрет, чем обратиться с подобной просьбой к ратышке. Запив остатки голода водой, благотой было в достатке, он одним из первых вернулся к брошенным делам. Отец наказал ему, что на первых порах он должен удивлять всех своей жадностью к работе, и тогда ни у кого не возникнет вопросов об его пребывании в самой лучшей на всем карьере команде. Кукурузное варивание надолго оживило Вахитику, но то, что начало происходить дальше, стало его понемногу умертвлять. Выработка росла на глазах, а камень летел во все стороны, подобно стае саранчи, что однажды обрушилось на посевы их племени. Мужчины стонали, упираясь истощенными руками в только что выдолбленный свод, пока другие спешно его укрепляли толстой подпоркой из обожженной древесины. Куски плит становились все неудобнее, не сразу было понятно, с какой стороны к ним подобраться, чтобы ухватить, но мутный взгляд надзирателя побуждал к торопливым ошибкам и сорванной коже на ладонях. Шутник больше не шутил и даже не ухмылялся. Упришь от волокуши не выдержала и лопнула в руках носильщика. И коротышка столкнул его за это с уступа. Благо тот в этом месте был не настолько крутым и бедолага выжил. Кто-то сблеванул, забрызгав проход, не прижившийся в животе кашей. Хлынул дождь, и стало еще темнее и невыносимее. Вахитик все чаще поглядывать на небо, в надежде увидеть заходящее за гряду солнце. Но мора истерично лупила по его глазам, требуя не отвлекаться от дел. Уставшие, распухшие отсадин пальцы соскальзывали с мокрого камня. Коротышка что-то визгливо крикнул, и мужчины прекратили углублять нишу. Вместо этого они притащили однобалочные трапы и принялись вырабатывать скалу прямо над нишей. Конструкции были неустойчивы, их шатало, Попарит трудяк изо всех сил удерживали каждую, не давая горняку с киркой улететь вместе с трапом в пропасть. Надзиратель собачился, лупя жердью по стенке, призывая бить камень быстрее. Сквозь завесу пыли и звон железа Вахитика расслышал ворчание шутника. — Да не будет здесь никакой руды, уродец! Смерти нашей хочешь, так и скажи, хоть поживу напоследок в свое удовольствие. Глотки друзьям повскрываю. Отколотые плиты теперь падали чуть ли не вместе с горняками. Не хватало равновесия, чтобы их удерживать. С дюжину мужчин вместе с вахитикой поставили прямо под удары кирок и велели вытянуть руки, чтобы ловить камень. Мужчины рядом с ним мрачно переглядывались и сплевывали. «Кто-нибудь, скажите этому тупорогому ублюдку, что если продолжим в том же духе? Полкоманды подохнет, притом бездарно. Здесь нечего ловить. он, скажи ему!» «Ты же горняк-тактик!» Кем бы ни был этот поганьюн, он никак не отреагировал на просьбу, а продолжил, как и все, корчиться и лить пот от страха, что кого-нибудь сейчас осколком точно убьет. У Вахитики уже зазвенело в ушах от голода и усталости. Руки тряслись, но он их не смел опускать. И не напрасно. Камень прямо над ним вдруг крякнул, и горняк на трапе выругался, пытаясь замедлить его падение. Вахитика сумел упруго выставить ладони перед этой махиной и перенаправить ее полет точно в волокушу. Мужчины по бокам одобрительно присвистнули. «Хорош! А следующий камень лучше так запусти не в сани, а прямо в ту порогую башку этого недомерка». Вокруг заметно стемнело, и уже не было никаких сомнений, что солнце спряталось за горой. Коротышка шагнул к ним с какими-то распоряжениями, и Вахитика облегченно вздохнул. Наконец-то их отправят отдыхать. Но хлесткий удар жердью по плечу быстро дал понять, что работа еще далека от завершения. Насельщики поменялись местами с подручными, встав под шатающимися на трапах горняками. Вахетика потащил за собой тяжеленную волокушу вслед за тем, кто плелся спереди. Он не запомнил маршрута и даже не стал подсчитывать, в который раз он уже возвращается за новой ношей. На карьер надвигалась ночь, а они все не заканчивали. Коротышка уже стоял с факелом над головой. Голод затмил отчаяние, а вслед за ним пришла отупляющая отрешенность. Вахитика вдруг обнаружил, что, вопреки наказам своего отца, он начал увиливать от работы. Он все чаще допускал простительные задержки, в монотонных действиях с упряжью, охотнее поддавался и проигрывал заносом на поворотах. И был не против, если кто-то перед ним медлил, стопоря всю очередь. Если бы его сейчас увидела колопантра, Она бы расплакалась. Ему было непривычно плохо, даже хуже, чем в одну зиму, когда выяснилось, что припасы в их семье были засушены с ошибкой, и потому сгнили, и пришлось какое-то время глодать собственные пальцы, пока Брюм не выменил все сбережения из кирпичей на мешок зерновых смесей. Вахитика успокаивал себя лишь одной мыслью. «Это когда-нибудь закончится. В любом случае». И потом он вспомнит, как он об этом подумал, и сможет убедиться, что был прав». Так оно и оказалось. «Гуая! Абчгор! Хугая! Гуая!» «О, да наш маленький умник созрел для большого открытия, что руды тут нет и быть не может!» «Хвали отца, что он вообще до этого допер!» Мокрые, грязные, озлобленные на весь мир мужчины похватали с собой всю ранее принесенную утварь и поплелись обратно в штольню, с которой началось знакомство в Ахитике с карьером. В этот раз в трещину в стене была воткнута скоба с факелом, свет которого грубо очерчивал тесное помещение сплошь из камня, рассчитанное на небольшую и неприхотливую семью. Чуть попросторнее Хагана, в котором жил Вахитика. Но сейчас семья насчитывала две дюжины зрелых мужчин и от всех разила мощным потом и нечистотами. На полу стояла корыта с кукурузным варевом, уже остывшим. Команда неспешно рассаживалась вокруг него. Вахитика заозирался в поисках воды. Мать приучила его к тому, что перед трапезой по возможности стоит промыть или хотя бы ополоснуть ладони, так как искренне верила, что абсолютно каждый камень, клочок земли, оглобли от телег, кувшины, скалы, чужие пальцы и все-все вымазаны в человеческом дерьме. Ведь за столько зим племя так и не научилось после справления нужды, как следует отмывать свои руки. Вместо рук порой использовали камни а затем их швыряли за границу, чтобы выразить свою ненависть к каннибалам или в стену, огораживающую площадь предков от остальной общины. Чтобы привлечь внимание совета, листья кукурузной кожуры, по сути, единственная доступная растительность в пределах племени, на такую чепуху не шли, так как без остатка были задействованы в ткацком промысле. Кувшины с водой ютились у входа. Один из них Вахитика склонил над ладонью и стал лить. Ты что это творишь? выхватил у него воду шутник. Может, тебе еще ванну отгрохать? Эй, ребята! окликнул он остальных. Некоторые неохотно оглянулись. Чего расселись? Несите кирки, пареньку бассейн по-быстрому выдолбим в полу. Ты? Он указал на худосочного, мрачного юношу. Сбегай, не собирай дождевой воды, а вы тащитесь в плавильню. Спросите горячих углей. Ой, да заткнись ты уже, веселящий стену! отмахнулся от него немолодой мужчина, что сидел, скрестив ноги. «Себя так называй!» — оскорбился шутник. «Замучили уже с этим прозвищем». «Веселящий стену!» — раздельно повторил мужчина, с вызовом выкатив на него глаза. «Шутки у тебя тухлее, чем подмышка трех локтей. И их никто не слушает, кроме стенки. Она бы рада уйти подальше или рухнуть тебе на голову. Вот только не может!» Физиономия шутника раздулась от обиды, как живот после очень плохой еды. «Вот я и развеселю стену так, что обхохочется!» Развеселиться так, что осыплется и погребет вас, клятых! проворчал он и повернулся к вайхитике. Не выйдет у тебя помыться, понял? Я просто хотела полоснуть руки. А зачем? Предпочитаешь эту баланду без специи жрать? Ты же за день столько всякого смака на пальцах насобирал. М-м-м, Нету в тебе чувства вкуса. Подхватив кувшина веселящую стену отнес их к корыту и занял свое место в круге. Вахетика вытер ладони Олегины и примостился рядом с ним. Все ели сдержаннее, чем днем, наверное, потому что за спиной у них не стоял коротышка с жердью. Неторопливо перемалывая челюстями кашу, мужчины украдкой поглядывали на новенького. Вахетика из-под тишка косился на них в ответ. У каждого здесь на плече встречались рубежи мудрости черного цвета. Отец рассказывал ему, что как только попадаешь в карьер, чтобы вернуть долг, «Нож для рассечения нового рубежа на твоем плече смазывают какой-то угольно-рудной смесью, чтобы впредь никто не усомнился в количестве зим, которые ты уже отбыл». На большинстве плеч красовалось не более трех-четырех черных шрамов. У единиц по 8-10, У шутника их было семь. И только у одного человека, того самого, кто осадил шутника, их было шесть. «Вугулай?» — обратился к нему Вахитика через корыто. Тот поднял на него набрякшие глаза, в них читался с ним мой вопрос. — Ты же Вугулай? — Так меня звать, — вяло согласился тот. — Я сын твоего друга, Брюма. Это же ты передал ему, что в вашей команде освободилось место. Па договорился, чтобы меня пристроили сюда. Вугулай сощурился, будто не понимая, о чем речь. Мужчина слева от него с тонким ртом и теплыми, как показалось в ахитике, глазами, толкнул соседа локтем. — Это же который речек по кости, который еще через брата моего все интересовался, каково нам тут живется, помнишь? — напомнил он в Угулаю, и лоб того осенено разгладился. «А — -а -а, паршиво нам тут живется, — ухмыльнулся Вугулай. В его рту не доставало половина зубов. Но другим еще хуже. Мужчин в кругу это почему-то развеселило. — Да, другим хуже это уж точно, хотя это греет по ночам. «Обычно мы спим в штольнях вроде этой», — пояснил Вахитики сосед. «Сквозняка тут нет, всякая гадость в яйца не заползает. Легочные меха работают всю ночь. Воздух хоть и портят, но прогревают, не замерзнешь». «А вот носильщики. А у носильщиков разделения по командам нет, да?» — подхватил другой. «Их всех толпой сгоняют на склад с углем, а жечь его не дают. Ха! Вот и спят там все вместе с этим водотодой. «Храпит, поди, как толсторог!» «Да он и выглядит, как толсторог!» «Как с толсторогом на плечах и балахоном поверх!» Поправил сосед в Угулая. «Чего несешь-то? На кой ему толсторог на шее сдался?» «А где его еще оставить? Вынюхают, да сожрут. «Ты только отвернись, только с собой носить, да тряпьем сверху прикрывать, чтоб не позарились на мясо!» «Это точно! Такая силища может быть только от мяса, а не от этой травы!» «Сплюнул через плечо в угулай!» Вахитику это заинтриговало. От нечего делать он порой подымал над головой камни и даже целые глыбы, да те, что побольше. Те немногие мальчишки, что с ним дружили, пытались за ним повторять наспор, но безуспешно. Один даже расквасил себе плечо, когда его локоть под тяжестью предательски подвернулся. а какой силище вы говорите?» Мужчина с теплыми глазами ему ответил. «Ну смотри сам». Наши братья, да и остальные рудокопы тоже, только и делаем, что колем плиты, роем подкопы, штреки, строим шахты, обеспечиваем к ним доступ. Ищем руду, в общем. А как найдем, копаем, а носильщики на подхвате несут ее выготителем или сразу на плавильне. И иногда бывает так, что натыкаемся на непроходимые точки. Вот руда за ними есть, зуб даешь, но пройти никак. Ничего их не берет. «Но на наше счастье в карьере есть такой человек, как водетода. Непонятно вообще, почему он насильщик, а не рудокоп. А мне вот другой непонятно. Погоньюн. почему он вообще не воин?» Вставил свою лепту другой горняк. «Дай ему окинак, так он в одиночку все границы зачистит, как пить дать!» Паганьюн улыбнулся на это своим тонким ртом, но нечто истерическое промелькнуло на его лице из-за того, что его перебили. Так вот, стоило нам только наткнуться на непроходимую точку, как звали его, и в течение дня он ее ломал, продолжал он. А стоять рядом с ним в этот момент, да даже просто в одном помещении, невозможно. Сначала он закатывает балахон на одной руке, а под ней – это чугунная глыба. Одному отцу известно, сколько она весит. Вынимает клин из пазов, и эта штука грохается озим так, что все сотрясается, разминает ее так спокойно, не торопясь. Увлекшись, он даже сам вытянул руку вперед, сжимая и разжимая пальцы, а мужики смотрели на него, разинув рты. А потом берет кирку, но не нашу, особую. Обычная кирка разлетается в щепке от одного его удара. Помню, как в каждого из стоящих повтыкали щепки. Я там стоял. Вот. Он протянул над корытом ногу, указывая на какой-то шрам, больше похожий на ожог. У него не кирка, а молот, что отлит из прокаленного на много раз железа. Так вот, берет он его в правую руку. А та ведь бесчугунная глыбу у него начинает порхать, как крыло сойки. Быстро-быстро так. И как начнет лупить по камню, так аж ноги у всех присутствующих подкашиваются. Невозможно рядом стоять. Будто тебе по морде прилетает, а не по плите. Жутко в общем. Паганюн утер нос рукой, но к вечеру появляется проход. Горняки помолчали, запивая услышанное водой из кувшина и передавая его по кругу. «Да, жаль, что он не играет в муджок. Вот это было бы зрелище, все бы от него летали». «А как играет в муджок?» – заинтересованно спросил Вахитика. Мать ни разу не брала его с собой на игру, даже когда вождь наказывал присутствовать в зрительских рядах всему племени. Слишком много насилия, как считала Колопантра, для глаз ее любимого и неспорченного сына. Но в никто не успел ответить. — А он в голову ужаленный, потому и не играет, — повысил голос Паганьюн, приковывая к себе внимание. — Хотя те, кто играет, тоже ужалены, но это уже другой разговор. Против отца ничего не скажу. Но чтоб быть настолько повернутым на служении железу, не знаю. — Вот как тебя зовут, новенький? Вахитика. «Ага. Вот стал бы ты обвешиваться весь железом, на руки, на ноги, на плечи, и это еще поверх обязательств носильщика, в братья которых он как раз и состоит. Ходит с железом, гремит и пыхтит, а сверху на нем еще скальные плиты и в руках сани с рудой. Вот зачем он это делает?» «Егон мне рассказывал зачем», — сказал другой горняк. «Это тот с перебитой ногой, что среди обогатителей затесался». «Он самый. Этот гигант ему ногу-то и перебил. Спорили об отце или что-то в этом духе. Так Егон сказал, говорит, это он так дань уважения отцу преподносит, нося его и спя и гадя с ним на шее. А игон ему сострил, мол, с двумя женщинами, сидящими на его плечах. Тот смотрелся бы на карьере куда лучше, чем с чугунной колодой. И по итогу ноги, считай, лишился. «Сколько он тут уже зим?» «Да кто знает!» «Он в Балахоне вечно ходит, даже лица не видать. Так рубежей на плечи и подавно». «А вы не думали, — поделился догадкой один горняк, — что этот ваш водотода попросту на воинов насмотрелся и тоже решил себе Кирасу сообразить? Думает, поди, что будет так расхаживать по карьеру, и тогда Бужарал его заметит, передаст вождю, а тот его в свою личную гвардию пристроит». «А за даром его туда, что ли, не пустят?» Мне кажется, он, если захочет, и сам туда придет без приглашений. Эх, хорошо вождю, наверное, что этот повернутый только о железе думает. А то точно бы его выпнул из скального дворца, и войной на каннибалов бы нас уже наконец погнал. Упаси нас, отец. Пока Пуатана держит наше племя в кулаке, я спокоен. Против каннибалов мы не вывезем. И против грязь под ногтями тоже. Как он ловко их стравил». «Вождь наш, чтоб только нас не втягивать!» «За нас, мужик!» «Чего ты мелешь про ногтевую грязь? С чего бы нам с ними не справиться? Они ж мужеложцы все!» «Вы на скале с освобожденным отцом вообще бывали хоть раз?» «С вызовом спросил Паганьон. Там выплавки лежат, в ряд, выглядят как окинаки наших воинов, только не заостренные по бокам и длинные. С три старика Арна, если не больше. Я говорил с Элризоной». Тот сказал, что освобожденному отцу все равно, что с ним будут делать, главное не в землю обратно совать. А вот грязи под ногтями не все равно, им вечно нужны все новые и новые мечи в сражениях с пожирающими печень. Вот пудлинговщики икуют им заготовки сразу в такой форме. Но вы знаете, сколько одна такая балда весит? Бавадин еле удержал двумя руками, а я так вообще поднять не смог. Слыхал, что только гиганту в железе удалось удержать эту балду вытянутой руке. Да и то я сам не видел. И вот спросите себя, как должны выглядеть эти грязь под ногтями, если этими штуками они дерутся с людоедами? И почему они этими хреновинами их до сих пор не поубивали? Мое мнение, вот Этода от них к нам и перебежал. Может и рожа не такая, как у нас, вот и прячет ее под капюшоном. Мы и с ним одним не справимся, а вы про племя ему подобных заикаетесь. «Пляшите от радости, что они еще не разбили друг друга до сих пор, а то победившие уже бы и к нам пришли. Наш вождь стравил их, а мы, знай себе, живем и делом угодным занимаемся. А все потому, что думать надо головой. Думать!» Погоньюн остервенело потыкал себе в висок, а не железом размахивать. Мужчины не знали, чем ответить на эту тираду. Их головы переваривали услышанное, а животы съедены Но что то, что другое, было не особо удобоваримым. «А ты тоже, что ли, железо носишь?» Вдруг спросил Вахитику сосед, сжав пальцы на его плече. «Рука толще моей в два раза. А ведь сам еще поди даже ни одной штольни между ног у девок не вырабатывал». Мужчины в кругу поглумились. «Да в жерло, девок! Зачем они сдались, покуда здесь такая махина?» «Вот эта гора будет твоей девкой ближайшие тринадцать зим! Большая и неревнивая, ее нам на всех хватит!» «Так ты, если сильный, Вахитика, то будешь помогать мне», — подал хриплый голос в Вугулай. «А то я старый, рука совсем уже не держит член. Когда мочусь, не справляюсь!» Уязвленный Вахитика хотел было порекомендовать старику мочиться, сидя на корточках, как это делали его знакомые девочки в кустах, Но горняки перебили его сдавленный голос какой-то очередной шуткой и продолжили увлеченно гоготать о чем-то между собой. Даже несмотря на то, что все обсуждали сейчас толщину его руки, Вахитику не покидало чувство, что пока что еще он здесь лишний. Веселящий стену и то на него не смотрел. Он жарко спорил о чем-то с коренастым горняком, похохатывая между делом. Впрочем, горняк с теплыми глазами, поганьюн, хоть и участвовал во всеобщем веселье, но его взгляд иногда изучающе скашивался на вахитику. Его тонкий рот дергался в непонятной, но вроде доброжелательной улыбке. Был еще один горняк, он уже давно поел и отсел от остальных. Это тот молодой мрачный, которого веселящий стену первым вовлек в свою шутку про ванну. Его лицо было обращено к единственному факелу в штольне, и на нем читалась откровенная неприязнь. «Кондоры бьют тех соек, что отделились от стаи», — говорил в отец. — Не отчуждайся от братьев, в которую я тебя пристрою. Смейся их шуткам, даже если не поймешь их. Ешь с ними из одного лотка. Спи с ними в обнимку, если окажетесь в одной яме. Они станут твоей второй семьей. А семью не выбирают, сам знаешь. Ее терпят, если уж на то пошло. — Так это же ты выбрал, в какую братью мне идти? — Самую лучшую братью. Отец был непреклонен. «Если не поладишь с ними, то с кем вообще тогда сможешь ужиться? Куда денешься, если они тебя отвергнут? Пудлинговщикам? Уж лучше сразу умереть!» Вахитика незаметно выбыл из круга и отсел к стене, где ночевал в прошлый раз. Его рука скользнула в торбу и нащупала пимак из дедушкиной кости. «Интересно, если он сейчас задует в него ту самую боль, которую он испытал пару лун назад, взгромоздившись на останется, наблюдая за прощающими холмами», как те медленно объедают плоть с мертвых тел, как на это среагируют те, кому предстоит стать его второй семьей. Он поднесет пима к губам и засвистит в него сегодняшнее потрясение, которое он с таким трудом пережил, и мужчины отбросят свои грубые шутки и начнут неуклюже замирать. И только веселящий стену продолжит гоготать даже пуще прежнего, лишь бы сокрыть от остальных свою слабость, что охватило его от музыки. А Паганьюн велит всем заткнуться и не мешать ему слушать. Он явно в этой братии обладал авторитетом. Его все выслушают с разинутым ртом и уверенно последуют его примеру. А лицо того мрачного горняка его сверстника посветлеет. Бугулай испытает стыд за свою мерзкую шутку. А коротышка Вахетика нахмурился. Его греза сбилась, словно пальцы играющие слишком сложную мелодию. Коротышку и вправду нелегко было представить хоть сколько-нибудь хорошем свете. Подсунув торбу под голову, он лег на бок и поджал под себя ноги, в надежде, что в этот раз об них не станут спотыкаться утром. Громкие голоса заставляли его вздрагивать, а в висках ломило до тошноты. Такое он испытывал однажды, когда весь вечер просидел у костра и жадно вдыхал его вкусный древесный дым. Засомкнутыми веками вспышками отламывались над головой плиты, заставляя мышцы сокращаться, а его самого просыпаться. Одна такая вспышка ударила его по ушам и заставила аж подпрыгнуть. «Слышишь, я говорю, вали с моего спального места!» — повторил резкий голос. Вахитика в ужасе вылупился на стоявшего над ним паренька, тот самый мрачный горняк. «Почему?» — глупо вырвалось у Вахитики. Горняк выдохнул то ли со злостью, то ли с непонятным облегчением и медленно опустился перед лежачим на корточке. «Почему?» переспросил он. «А ты греть меня, что ли, собрался в обнимку?» Добрая половина горняков в нише зашлась с равным хохотом. Почти все уже лежали по своим углам и внимательно следили за их диалогом. П -п «Почему это твое место?» заикнулся Вахитика. «Здесь не было твоих вещей, когда я принес свои?» «Нет?» с нехорошей ухмылкой переспросил паренек. «А ты присмотрись повнимательнее». Вахитика послушно встал, борясь с головокружением. Голова разболелась только сильнее. Щуря глаза и вороша свою торбу, он честно попытался отыскать хоть какие-то следы чужого имущества. «Не понимаю», — промямлил он. «Но где? На пол, глянь!» «Там пусто же!» «Видишь отметину?» — спросил горняк. Вахитика нагнулся, но в полумраке сложно было разобрать неровности в скальной породе. Она образовалась от моего взгляда. Я первый посмотрел на это место. «Тебе этот отпечаток не по глазам, что ли?» В нише стало очень тихо, все напряглись, ожидая и предвкушая ответ новенького. Но у Вахитики не был припасен на это ответ, разве что меж его бровей пролегла хмурая складка. Горняк пожирал его взглядом, явно жаждая услышать хоть какое-нибудь слово поперек. «Так и что, не по глазам он тебе говорю? Или он кажется тебе несерьезным и неприметным? Мне следует доказать обратное?» С каждым новым вопросом локти паренька оттопыривались в стороны все сильнее, а голос становился все зычнее. «А может, ты просто плохо видишь, и тебе нужна пара больших и черных светильников под глазами, чтоб впредь видел даже в темноте?» Бахитика не выдержал его дерзкого и проникающего взгляда и опустил свои глаза в пол. Молча подобрав свою торбу, он направился в другой, никем не занятый уголок. Со всех сторон послышались разочарованные вздохи и крякающие насмешки. «А чего промолчал-то?» — огорчился за него веселящий стену. «Предложил бы ему в следующий раз погадить там, где собирается спать, и светильники под глазами бы никому не пригодились». «Я боюсь, что меня отправят к пудлинговщикам», — вырвалось у Вахитики. «Поэтому не хочу ссориться ни с кем». «Да чего вы все боитесь к пудлинговщикам-то? Нормально у них», — заверил Исельчак. Еще днем Вахитике довелось услышать нечто похожее в каменоломне. Веселящий стену бахвалился, что пробыл у подлинговщиков одну штрафную зиму за драку с болотным рудокопом, и ему там очень понравилось. Но с тех пор, несмотря на браваду, кулаки он почему-то больше не распускал. Паренек лениво покосился на Вахитику с отвоеванного спального места. «Да никто не станет на тебя жаловаться. Пошли выйдем один на один, разберемся. Никто не узнает, зуб даю». Вахетику обдало жаром, и он отрицательно потряс головой. Горняк негромко и пренебрежительно хохотнул. «О, божество!» Когда все уже спали, а факел давно затух, Вахетика все продолжал страдать от бессонницы. В кромешном мраке до сих пор висело жестокое, враждебное лицо этого паренька и требовательно ждало, не давая новенькому заснуть, пока тот не вымучает ему какой-нибудь ответ. Но то, что могло бы в Вахитике родить ответ, уже было мертво и разлагалось, заполняя нутро и воздух вокруг него непроглядным смрадом пережитого стыда и унижения.